Дай ти ту чеву стрекозу. Догадайтесь, почему? Веневитинову розу, но ну о перстень никому. Баратынского подошвы раздражают прах веков. У него без всякой прошвы навелочки облаков. А ещё над нами волен Лермонтов, мучитель наш, и всегда одышкой болен Фета, жирный карандаш.